«Я думаю, что все прошло довольно хорошо», — сказал Джонстон. «Что она вам показывал Несколько записей о покупке земли в этом районе. Но это вовсе не убедительно. Четыре участка были приобретены немецкой инвестиционной группой, о которой мало что известно. Два участка купил британский адвокат, который уверяет, что собирается поселиться здесь, выдев отставку. Еще один голландский банкир для своей взрослой дочери и так далее. Англичане и голландцы уже давно покупают землю в Перегоре, заметил Крис. В этом нет ничего нового. Совершенно верно. А она убеждена в том, что эти покупки так или иначе связаны с МТК. Но все ее доводы очень шаткие, хотя ты должен был оказаться среди ее сторонников. Автомобиль скрылся из виду. Они повернулись и пошли к реке. Солнце уже поднялось довольно высоко и стало заметно теплее. «Очаровательная женщина!» — осторожно произнес Крис. «Я думаю», — ответил Джонсон, «что нас слишком много сил отдает своей работе». Они сели в лодку, привязанную у берега, Крис взялся за весла и принялся выгребать через реку Кастельгарду. Оставив лодку у берега, они начали взбираться на холм Кастельгарда. Вскоре перед ними появились первые следы стен замка. С этой стороны от стен остались лишь поросшие травой валы, обрывавшиеся в длинных шрамах обнаженного растрескавшегося утеса. По прошествии шести веков это было очень похоже на естественное образование. Но на самом деле это были остатки крепостной стены. «Знаешь, — сказал профессор, — вообще-то этой милой даме не нравится спонсорство со стороны корпорации. Но археологические исследования всегда зависели от сторонних благотворителей. Сто лет назад все меценаты были отдельными личностями, скажем, Карнеги, Пиобди, Стэнфорд, но в наше время богатство стало корпоративным, и поэтому японское телевидение финансирует Сикстинскую капеллу, Бритиш Телеком финансирует Йорк, Филлипс Электроникс финансирует Тулусский Каструм, а МТК финансирует нас. Помяни черта! «Протянул Крис. Поднявшись на холм, они сразу же увидели черный костюм Дианы Крамер, стоявшей рядом с Андре Мариком. Профессор вздохнул. «Этот день бесповоротно пропал. Надолго она к нам. Ее самолет стоит в Бержераке. Она собиралась отбыть во второй половине дня, часа в три». «Прошу прощения, что направила к вам эту женщину», — сказала Диана Крамер, когда Джонстон подошел к ней. «Она раздражает всех и каждого, но мы были не в состоянии что-либо поделать». «Белин передал мне, что вы хотели, чтобы я поговорил с нею». «Мы хотим, чтобы с нею поговорили все, кто только может», — ответила Крамер. «Мы делаем все возможное, чтобы показать ей, что у нас нет никаких тайн». «Мне показалось», — сказал Джонсон, — «что ее главным образом волнуют земли, которые МТК покупала в этом районе». «Земли МТК?» — Крамер рассмеялась. «Я что-то об этом еще не слышала». она расспрашивала вас насчет необия и ядерных реакторов?» «Честно говоря, да. Сказала, что вы купили компанию в Нигерии, чтобы обеспечить стабильные поставки». «Нигерия», — повторила Крамер и помотала головой, — «какая чатовщина! Наш необий поступает из Канады. Знаете, Ниоби вовсе не такой уж редкий металл. Его продают по 75 долларов за фунт». Она вскинула голову. Мы предложили ей поездку по нашим объектам, интервью с нашим президентом, разрешили взять с собой фотографа, своих собственных экспертов невзирая на то, что какие цели она преследует. Но нет, вот она, современная журналистика. Не позволяй фактам встать у тебя на пути. Крамер повернулась и повела рукой в сторону руин Костельгарда. Но в любом случае, продолжила она, я совершила в обществе доктора Марика превосходную экскурсию на вертолете пешком. «Совершенно очевидно, что вы ведете изумительную, захватывающую работу. Успехи просто бросаются в глаза. Академический уровень весьма высок. Документация в идеальном порядке. Ваши люди довольны. Управление участком прекрасное. Просто невероятно. Я в восторге». «Но доктор маркс сказал мне, что он может опоздать на, как это, урок владения мечом» подсказал Марек. «Фехтование». «Что вы говорите? Фехтование на мечах? Я думаю, что ему следует пойти. Это звучит не как мероприятие, которое нужно отменить или перенести. Вроде урока фортепиано. Ну, а мы тем временем, может быть, обойдем участок с вами вдвоем? Конечно», — согласился джонстон Радиотелефон Криса подал сигнал. Крис... «Послышался голос. Тебя вызывает Софи. Я перезвоню ей». «Нет, нет», — возразил Экранер. «Выйдите вперед, я поговорю с профессором наедине». «Обычно я беру Криса с собой», — быстро сказал Джонстон. «Он ведет записи. Я думаю, что сегодня это не понадобится». «Ну что ж, отлично», — он повернулся к Крису. «Но все же дай мне твое радио на всякий случай». «Никаких проблем?» — бодро откликнулся Крис. Он отцепил трубку от пояса и вручил ее Джонстону. Тот, принимая радиотелефон, щелкнул пальцем по кнопке передачи и сразу же прицепил аппарат к ремню. «Благодарю», — сказал Джонстон. «А теперь лучше иди и позвони Софии. Ты же знаешь, что она не любит подолгу ждать». «Совершенно верно», — согласился Крис. Джонстон и Крамер не спеша отправились к руинам, а он бегом рванулся через поле к каменному зданию, в котором располагался штаб археологической партии. Археологи купили стоявший у самых остатков стен Кастельгарда обветшалый каменный склад, восстановили в нем крышу и закрепили каменную кладку. Здесь они разместили всю свою электронику, лабораторное оборудование и компьютеры. Необработанные записи и экспонаты хранились на земле в просторной зеленой палатке, разбитой рядом с домом Крис вошел в бывший склад, представлявший собой одну большую комнату, которую они разделили на две. Слева, сутулившись над листами пергамента, сидела в своем отсеке Элси Кастнер, лингвист и эксперт по графологии. Не обращая на нее внимания, Крис направился прямо в комнату, заполненную электронным оборудованием. Там Дэвид Стерн, тощий с большими очками на носу технический эксперт проекта, разговаривал по телефону. «Ну...» Объяснял Стерн своему собеседнику, «Вам нужно отсканировать этот документ с достаточно высоким разрешением и послать нам. У вас есть сканер?» Крис принялся торопливо рыться в оборудование, сваленном на большом столе в поисках запасного радиотелефона. Как назло, они не попадались. Все зарядные устройства были пусты. «В полицейском управлении нет сканера?» — удивлённо воскликнул Стерн. «Почему бы вам не пойти туда и не воспользоваться сканером?» Крис тронул Стерна за плечо и прошептал. «Радио!» Стерн кивнул и отцепил свой радиотелефон от пояса. «Да, конечно, сканер больнице вполне подойдёт. Может быть, у них найдётся кто-нибудь, кто смог бы вам помочь». «Нам нужно разрешение 12, 18 или хотя бы 10, 24 в формате JPEG. Потом вы перешлёте его нам». Крис выбежал из помещения, на ходу прослушивая каждый канал. Стоя возле двери склада, он видел перед собой весь участок раскопок. Он видел, как Джонстон и Крамер идут по краю плато, образующего вершину холма, разглядывая монастырь. Женщина держала в руке записную книжку, она открыла ее и показала что-то профессору. И в этот момент он нашел их на восьмом канале. «Существенное увеличение темпов исследования», — говорила она. «Что?» — спросил профессор. Профессор Джонстон посмотрел сквозь свои очки, в тонкое оправе на женщину, стоявшую перед ним. «Это невозможно», — сказал он. Она глубоко вздохнула. «Наверное, я плохо объяснила вам ситуацию. Вы уже проводите некоторые работы по реставрации. А Боб хотел бы, — продолжала она, — чтобы вы увеличили их объем, то есть перешли к полной программе реставрации». «Да, это невозможно. Объясните мне, почему». «Потому что мы знаем слишком мало. Вот почему», — сердито ответил Джонстон. «Посудите сами. Единственная реставрация, которую мы пока что провели, была проделана только ради безопасности. Мы укрепили стены, чтобы они не падали на наших исследователей. Но мы не готовы к настоящему восстановлению строений в раскопках». «Ну, разумеется, частично», — поправилась Кранер. «Я хочу сказать...» «Взгляните на монастырь. Вы наверняка могли бы восстановить и церковь, и келейный корпус рядом с нею, и трапезную, и...» «Что?» — опять воскликнул Джонстон. «Трапезную?» Джонстон указал на участок, где низкие стены и перекрещивающиеся траншеи образовывали запутанный лабиринт. Кто сказал, что трапезная находилась рядом с келейным корпусом? «Ну, я. Вы понимаете?» «Это уже точно моя специальность», — сказал Джонсон. «Мы до сих пор не знаем, где на самом деле находилась трапезная. Только в самое последнее время нам начало казаться, что она действительно могла находиться рядом с кельями, но уверенности в этом у нас пока что нет». «Профессор», — раздраженно возразила Крамер, «академическое изучение...» может продолжаться неопределенно долгое время. Но в реальном мире результатов я всей душой за результаты», — прервал ее Джонстон. Но главный смысл раскопок, подобных этим, состоит в том, чтобы не повторять ошибки прошлого. Около сотни лет назад архитектор по имени Виолет ледюк восстанавливал памятники по всей Франции. Некоторые он сделал удачно, но когда у него было недостаточной информации, он просто-напросто делал новый И строения оказывались плодами его фантазии. Я понимаю, что вы стремитесь к точности. Если бы я знал, что МТК требуется Диснейленд, я никогда не согласился бы на эту работу. Мы не хотим строить Диснейленд. «Но если мы примемся за реставрацию сейчас, мисс Крамер, то именно его вы и получите. Вы получите фантазию. Парк Средневековья». «Нет», — возразила она, — «я могу поручиться вам в самых сильных выражениях. Нам не нужна фантазия. Нам нужен исторически точно восстановленный участок. Но это невозможно». Мы полагаем, что это возможно. Каким образом? Несмотря на все мое уважение к вам, профессор, я должна заметить, что вы сверхосторожны. Вам известно гораздо больше, чем вы согласны признать. Ну, например, город Кастельгард ниже замка. Его наверняка можно восстановить. Я полагаю, что часть можно, да, И это все, о чем мы просим. Просто восстановить часть. Дэвид Стерн вышел из бывшего склада и наткнулся на Криса, стоявшего с прижатой к уху трубкой радиотелефона. «Подслушиваешь, Крис?» «Тихо!» — остановил его тот. «Это важно!» Стерн пожал плечами. Он всегда ощущал себя несколько в стороне от пылавших энтузиазмом других аспирантов. Те были историками, а Стерн получил физическое образование и был склонен смотреть на вещи по-другому.